Глава ш е с т н а д ц а т а Проснулась я уже утром, как ни странно, неплохо выспавшаяся и вполне отдохнувшая. К счастью, я все еще была в платье, к несчастью, в моей голове всю ночь х о з я н и ч а л Грейсток. Носил меня на руках, кружил, целовал, и что самое ужасное, мне это нравилось. Во сне, понятное дело, а не в реальности. В реальности я была очень недовольна реакцией своего подсознания на этого хорда во фраке. Доложили ему, видите ли, о моем исчезновении из магазина, и он сразу ринулся меня допрашивать. Разозлился, что строптивая жена сорвалась с поводка. Уф, зла на него не хватает. А если узнает об адвокате? Под замок меня посадит? Это предположение мне совершенно не понравилось. Рыгнувшись хриплым с п р о с о н ь е голосом, я отправилась в ванную приводить себя в порядок. Еще и целовать меня хватило наглости. Мерзавец. В столовую спускалась, истово уповая, что Кристофера уже унесли хорды. Кристофера так, с ч а с т ь е унесли. Зато принесли к а р и л а Содли. Предатели. Попеняла им вместо приветствия и направилась в столовую, не забыв предупредить Додвелла. «Эти джентльмены сегодня ничего не пьют и не едят. Они наказаны». Готова была поклясться, что у меня за спиной агенты заскрежетали зубами. «А нечего на меня Грейс так уябедничать». Во время завтрака ко мне подошла миссис Флауэр. Потопталась на месте, потеребила белоснежный фартук, явно гадая, как бы ко мне подступиться. Я как раз составляла в мыслях планы на новый день. И мельтешение кухарки перед глазами отвлекало и раздражало. «Что случилось, Сява?» Постаралась взять себя в руки и сделать так, чтобы голос звучал спокойно. Она не виновата во всех неприятных событиях за последнее время, происшедших в моей жизни. В частности, в одном фатальном событии. За мужество с Кристофером. «Ваша светлость!» «Сиятельство!» Поправила тихо з в е р е Ава поджала губы и, подойдя ко мне еще ближе, вкратчиво произнесла. «Лоррейн, ну так нельзя! Они ведь не животные какие!» «Это Тая Бодли с к а р е л о м Спросила я, на миг отрываясь от тоста, по которому расплылась еще горячая глазунья с блестящими от жира кусочками бекона. а м м вкуснотища!» о них Согласно закивала миссис Флауэр. «Разве вам некого здесь дрессировать? Сначала его светлость морили голодом, теперь вот этих ни в чем не повинных джентльменов». «Таких уж и не повинных». Я подалась к ухарке и доверительно ей прошептала. «Дорогая Ава, открою тебе один маленький секрет. Все мужчины по натуре своей – животные. Просто одни поддаются дрессировке и со временем становятся ласковыми и послушными. Чем-то вроде кроликов». а другие до самой смерти остаются диким зверьём. Таких только на отстрел. «Мы всё ещё говорим о мистере Одли и мистере Кэроли?» р — осторожно уточнила Ава. а э я уже не уверена». Промокнула губы салфеткой и поднялась. «В общем, я всё ещё надеюсь, что наши д р о ж а й ш и е гости станут кроликами, и мы с ними подружимся. А пока ты слышала мой приказ, ничего им не давать». и не вздумай тайком совать им мясной пирог или булочки с изюмом, а то я тебя знаю». Ава насупилась и, пробормотав что-то непонятное, отправилась на кухню жаловаться на меня Додвеллу или еще кому-нибудь из прислуги. А я, захватив перчатки и тяжелую шаль, на окрестность Инвернейла опустилась долгожданная прохлада. Отправилась к уже дожидавшемуся меня у крыльца экипажу. Одли с к э р л о м самыми постными выражениями на мрачных лицах устроились напротив, и карета тронулась. «Сейчас мы едем к мистеру Найману, моему семейному магу. Так и запишите в своих шпаргалках. Не дай, Создатель, что-нибудь забудете и не отразите в своих отчетах. Его светлость будет крайне недоволен». Агенты переглянулись. «Леди Грейсток, это наша работа», — заметил Кэрол. «За Леди Грейсток еще один день голодовки». «Как вам будет угодно, ваша светлость», — п р о с к р и п е л Одли. Я прикрыла глаза. Светлость. Сговорились они сегодня все, что ли? Смотрите, договоритесь у меня т о г д а недельного поста. До самого Инвернейла агенты хранили молчание, и я с ними поддерживать общение тоже не собиралась. Глубоко ушла в свои мысли, в частности о мистере Рише. Может, заехать к нему после Наймана? Скажу, что хочу составить завещание. От лица Кристофера. Если мы так и не разведемся, оно ему вполне может пригодиться. Шутки шутками, а я понимала, что при агентах соваться к адвокату рискованно. Увы, они не идиоты. Да и прошло всего ничего. Если бы Ришу д а л о с ь что-то выяснить, он сам бы со мной связался. Тяжело вздохнула. Значит, только мистер Найман. Семейный маг меня удивил. Долго вертел в руках подарок Грейстока, пока с уверенностью в голосе не заключил. Это обычное украшение, в нем нет ни капли магии. вернее Мужчина кашлянул. — Конечно же, н е о б ы ч н о е а с а м о е что ни на есть, р о с к о ш н о е д о с т о й н о е самой королевы. Уверен, ваше сияльство затмит в нем всех леди Инвернейла. Но хоть кто-то меня решил сегодня не разочаровывать. Подарила Найману благодарную улыбку за сияльство и протянула ему презент от мистера Инкогнито. — А что вы можете об этом сказать? Мистер Найман задумчиво пожевал губами. — Это, без сомнения, артефакт. «Но каковы его свойства, так сразу я вам не отвечу». Пообещав, что проверит браслет в самые кратчайшие сроки, артефактор о т д а л мне уже заряженную магией б р о ш к а м и и попросила заехать к нему через пару дней за вторым украшением, а также ответом. Как и следовало ожидать, Одли и к а р и л л в гостиной заливались чаем с булочками. Экономка мага, миссис ф и ц такая же сердобольная, как и моя Ава, Успела накормить этих проглотов и еще беспокоилась, когда я велела им скорее выметаться из гостеприимного дома. «Ну как же так-то?» – всплеснула она руками. «А я только собиралась заварить еще чаю!» «На ближайшие пару дней им точно хватит!» Заверила я пожилую экономку и поспешила попрощаться. Меня ждали работа и тренировки с моими любимцами. А потому хватит на сегодня мысли о незнакомце, артефактах, Кристофере. До вечера для меня, кроме Джокера и Вендетты, больше никого не существует. Так думала я, возвращаясь в Монтруар. Не без усилий, но все же настраивая себя на позитивный лад. Не хочу, чтобы лошади чувствовали, что я чем-то обеспокоена. Не хватало еще им настроение портить. Внушение помогло. Домой я вернулась, горя желанием сразу приступить к тренировкам. С этим желанием я подъехала к Монтруару, вышла из экипажа и замерла, заметив странную процессию. Слуги. «С вещами!» Выходили из дома и один за другим, спуская из крыльца гуськом, шли к экипажам. Руководил этим действом Грейсток, направо и налево раздавая приказы. «Он же в Инвернейл убрался!» Негромко зарычав, я подобрала юбки и ринулась к мужу. Разбираться с его самоуправством. «Ты что здесь хорт побери устроил?» «И тебе, Лори, доброе утро!» Распылась в улыбке герцогская морда. «Злое! Твоими стараниями!» Душевное равновесие развеялось пылью, в которую я сейчас мечтала превратить Кристофера. «Что здесь происходит?» «Эвакуация». «Эва... чего?» Грейс т о к у д а с т о и л о меня с нисходительным взглядом. «Всё-таки хорошо, что ты поселила меня в тех развалинах. Сегодня утром я обнаружила у себя в спальне колонию термитов и решила, что пора спасать Монтруар, пока никто не пострадал». «И кто ему позволял здесь что-то решать?» «В Монтруаре есть только один термит. Я сжала кулаки и ударила Грейс т о к а в грудь. Ты! Ноль эмоций. Можешь шипеть и плеваться ядом сколько угодно, но факт остаётся фактом. Твой дом нуждается в ремонте. Или предпочитаешь, чтобы случилась неприятность вроде обвала. Например, ночью. Тебе что, совсем не жалко своих очаровательных горничных? Очаровательные горничные как раз проходили мимо и явно всё слышали. Приостановились, заулыбались, р а с к р а с н е л и с ь Тоже предательницы. Уволить их, что ли, всех к о р д а м собачьим? Тебе следовало дождаться меня, прежде чем что-то предпринимать. Мрачно процедила я. Вызванная мной служба так не считает. Заложив руки за спину, спокойно парировал герцог. И по-хозяйски прикрикнул на моего конюха, пытавшегося пристроиться возле служанок, хотя места в Кэбби ему явно не хватало. О, нечисть! Не дина, а грейсток. Это они настаивали на экстренном выселении всех домочадцев. Твои вещи уже собирают. Обрадовал меня герцог. Я медленно вдохнула, затем выдохнула. Не помогло. Было такое ощущение, будто я стала фабричной трубой, из которой вовсю валил дым и прекращать валить в ближайшее время явно не собирался. Послушай, Грейсток, у меня на носу скачки и аукцион, и я снял для тебя и п о д р о м Невозмутимо прервал меня этот паразит. Ты что сделал? Я чуть не подавилась воздухом. и п о д р о м «Это такое место?» «Я его сейчас сделаю калекой». «Кристофер, признавайся, что ты затеял». п е р е б и л его резко. «Это что, такая изощрённая месть за розовую спальню?» «Ещё скажи заклада кабинет». Закатил он глаза. «Но «Ну тогда что? Надоело мотаться на работу из пригорода? Ну так проваливай в свою холостяцкую берлогу, а меня оставь в покое!» Грейсток шагнул ближе, вплавляясь в меня отмороженным взглядом. «Не могу». И ты это прекрасно знаешь. Как и то, что не можешь здесь оставаться. Придется несколько недель п о м у ч и т ь с я со мной в столице. Усмехнулся криво. Или, как вариант, можем обосноваться в Уайдшире. Но, боюсь, вы с моей матерью в первый же день друг друга убьете. В кой-то веке я была с ним полностью согласна. Также я арендовал для тебя часть королевских конюшен. И все это умудрился проделать за одно неполное утро? Я недоверчиво сощурилась. Чувствовала подвох, но пока не могла понять, где он и в чём. Как ты знаешь, у меня на подхвате много людей. Да и вообще я по натуре человек предприимчивый. Не то слово. Твои слуги пока побудут в отпуске. Оплачиваемым. Я пригласил к себе только миссис Флауэр. Мой повар ей и в подметке не годится. Ну и можешь забрать с собой какую-нибудь служанку. У меня в доме камеристки не в о д и т с я Дейзи. Машинально пробормотала я. А потом, вскинув на мужа злой взгляд, требовательно произнесла. «Где эта твоя служба?» «В доме. Расспроси их, а я тебя пока здесь подожду». Ответил самый заботливый. Настолько, что даже тошно от его заботы. «Лучше катись на работу. Только с тобой, Лори». Не пожелал катиться Кристофер. «Ты всё равно не сможешь находиться в Монтруаре. Скоро здесь начнут всё обрабатывать». И предвосхищаемый вопрос сообщил. Лошадей твоих уже увезли. Забыли только одно животное. Буркнула я и отправилась допрашивать х о з я н и ч а ю щ и х в моем доме незнакомцев. Эти самые незнакомцы не поленились привести меня в несостоявшийся п о к о и Грейстока и показали обнаруженных моим недрожайшим супругом вредителей. При виде щели в полу, полной копошащихся в ней насекомых, мне сразу сделалось плохо. Я не была б р е з г л и в о й Не имела привычки в и ж а т ь и подать в оморок при виде мыши. а о раздавленном таракане сразу же забывала. Но стоило представить, что вот эта дрянь уже хорт знает, сколько жрет мой дом, как завтрак сразу попросился наружу. «Извините меня», – прошептала я, с трудом сдерживая рвотные позывы, и бросилась в ближайшую ванную, пребывавшую в не менее плачевном состоянии, чем гостевая спальня. В общем, меня стошнило. Умывшись и пригладив выбившиеся из прически пряди, поспешила отвернуться от зеркала и... Мне никогда не шла нездоровая аристократическая бледность. И вернулась в спальню. Выяснив, что могу забыть про Монтруар как минимум на месяц, в самом прискверном настроении отправилась на улицу, где меня поджидал Грейсток. В отличие от меня, его светлость и не думал расстраиваться. Наоборот, уверенно пребывал на седьмом небе от счастья, что возвращается домой, а заодно и меня с собой прихватит. Вот ведь любимчик судьбы. Доволен. Устраиваясь напротив него под боком у Одли, мрачно спросила я. «Чем я, по-твоему, должен быть доволен, Лори?» «Наличием в монтруаре живности». «Думаешь, мне приятно осознавать, что все это время я жил в доме, полном вредоносных насекомых?» «Думаю, тебе приятно осознавать, что теперь я буду жить в твоем доме». Процедила сквозь зубы, а потом мстительно улыбнулась. «Но я ведь могу остановиться в какой-нибудь гостинице?» «Моих людей, значит, голодом морешь, а журналистов продолжаешь закармливать сенсациями». Укорил меня Грейсток. А я укорила взглядом о д л и «Ну что за мужчина?» Снова наябедничал. «Как тебе такой заголовок?» Леди Грейсток сбежала от мужа спустя неделю. Продолжал давить на психику герцог. «По-моему, неплохо. Предложи в у т р е н н и е х р о н и к и в о о б щ е т о плохо». Мне хотелось, чтобы столичные писаки оставили скорее в п о к о й меня и мою жизнь. Пусть и глаз правды передо мной извинился, что было, к слову, очень неожиданно и подозрительно, явно не обошлось без участия Кристофера. Но остальные газеты продолжали мусолить историю с герцогской свадьбой. Открыто не задевали, но мысль, что я по-прежнему гвоздь столичной программы, не давала покоя. Если сейчас отправлюсь в гостиницу, газетная эпопея продолжится. Склепи и то радостнее, чем в твоей холостяцкой берлоге. Согласен. Моему дому не хватает женской руки. Покладисто проговорил Кристофер. Но теперь у меня есть ты. Улыбнулся. Почти что мило. Может, Грейстока подменили? о т л и вы слышали? Обратилась я к предателю в сером сюртуке. Да, ваша светлость. Немного помедлив, ответил агент Грейстока. Кэрол, обосновавшийся возле шефа, чуть заметно усмехнулся, а Кристофер н а х м у р и л с я «Только л о р е й н в пределах разумного». «Разве я когда-нибудь поступала неразумно?» Поправила шаль на плечах и невинно улыбнулась. «Как тебе такой ответ? Постоянно?» «Кристофер. л о р е й н А знаете, я бы с удовольствием пешком прогулялся». Прервал нашу дуэль на взглядах Одли. «Сегодня такая чудесная погода!» Поддакнул Кэрол. «Вообще-то идёт дождь», – заметил Грейсток, покосившись на подчинённого. «Джентльменам было явно некомфортно в нашем обществе, раз они готовы топать до города на своих двоих, да ещё и под дождём. Вернее, под мелкой моросью, что начала срываться с неба». Решив, что выяснение отношений с недомужем можно продолжить и в склепе, умолкла. Грейсток последовал моему примеру, и о т л и с Карлом заметно расслабились. Готическая б е р л о г а Кристофера встречала, как и в е ч е р нашего сне й знакомства, своим мрачным фасадом. Возможно, если бы светило солнце, все выглядело бы не так угрюмо. Но солнце не светило. А фон из грозовых туч, заросшего сорняком сада, придавал особняку особо зловещий вид. «Садовник мой здесь тоже не помешает». «Как скажешь, дорогая». Легко согласился Грейсток. «Что ты сделал с его светлостью?» Я с опаской покосилась на явно фальшивого Кристофера. «Нам ведь не обязательно постоянно грызться. Я пытаюсь наводить мосты». «Я бы с удовольствием навела на тебя дуло пистолета». Пробормотала, поднимаясь по ступеням крыльца. «Может, стоит попробовать?» Одли и Карл вытращили е на меня глаза. Пришлось успокаивать этих параноиков. «Да шучу, я шучу!» «Пока что». «У л о р е й н всегда было своеобразное чувство юмора, господа», — пояснил своим людям Кристофер, а когда мы вошли в холл, коротко велел. «Оставайтесь здесь, а я покажу ее светлости второй этаж». На второй этаж мы поднялись под аккомпанемент протяжного скрипа половиц. «Ты бы лучше сначала свой дом проверил на наличие термитов». «Уверяю тебя, Лоррейн, дом хоть и старый, но в отличном состоянии». «Я бы сказала, в страшно унылом». Совершенно депрессивным. По крайней мере, на меня это место нагоняло тоску. Тоску по дому, по свету, проникавшему в широкие окна, по обоим п а с т е л ь н ы х тонов и ярким шторам. По живым цветам в вазах, разноцветным подушкам на диванах и прочим м и л о м у женскому сердцу безделушкам. Даже моему. Что придавали каждой комнате особую атмосферу и уют. Здесь же везде царила мрачная атмосфера. Безделушки отсутствовали в принципе, как и пестрые подушки и живые цветы. Ни кабинет, ни ванная меня не впечатлили. Уже не говорю о крохотной комнатушке Камердинера и пропахшей пылью и старыми книгами библиотеке. Спальня тоже оказалась скучной, с минимум мебели и полным отсутствием деталей интерьера. Только одна большая кровать в глаза и бросилась. Я поспешила отвести от нее взгляд и быстро вернулась в коридор, который вдруг неожиданно закончился. кристофер И добро с о щ у р и л а с ь «А где моя комната?» «Ты из нее только что вышла». Просветил меня герцог. «Интересно. Вернее, совсем неинтересно. А потом еще удивляется, почему я все время злюсь или нервничаю. Да как же тут не злиться и не нервничать, если мне в иные моменты искусать его хочется?» «А где ты спать собрался?» Я скрестила на груди руки. «В своей спальне». Бесхитростное признание. «Надо же! Это та, из которой я только что вышла?» «Именно. Укушу. Как пить дать укушу?» «Приятно было познакомиться со вторым этажом твоей крипты, но мне пора в гостиницу». Развернулась и шагнула к лестнице, когда в спину мне прилетела с а м о у в е р е н н о е а вдруг все номера в Талоре или Майсоне окажутся заняты? Куда тогда подашься? Не станешь о селиться в каком-нибудь т р е т ь е р а з р я д н о м постоялом дворе?» Ах, вот мы теперь как запели. Ещё скажи, что ты выкупил все номера во всех приличных гостиницах столицы. Прислонившись плечом к стене, Кристофер покачал головой. У меня нет привычки разбрасываться деньгами. Даже ради одной строптивой мятежницы. Деньгами он, может, и не разбрасывался, но внушение хозяевам отелей наверняка сделал. Доступно объяснил, чем может быть чревато поселение в их святая святых о д н о н е б е з ы з в е с т н ы й леди. и угораздило же выйти замуж за этого деспота. Напомнив себе, что, возможно, где-то здесь, в этом доме, спрятан компромат на Грейстока, я решила поднять белый флаг. Мне позарез нужен какой-нибудь рычаг давления на мужа. К тому же есть такой удачный повод. Обустройство дома. Я смогу рыскать повсюду, присматриваться, изучать. Хорошо. Вернулась к колдуну и, борясь с желанием хорошенько его пнуть, сказала. Я остаюсь, но при одном условии. Ты будешь спать на кушетке. Стоит там одна в углу, в противоположном от кровати конце спальни. Кристофер, конечно, длинный и вряд ли на ней поместится. Но если свернется калачиком, уверена, все у него получится. Грейс т о л к помрачнел. Вообще-то мы сейчас в моем доме и... Или я отправляюсь в третиразрядный й постоялый двор. Ультиматум герцогу явно не понравился. «Всех ведь не запугаешь, а значит, где-нибудь комнату я в любом случае себе найду». Скрипнув от досады зубами, он процедил. «Согласен на кушетку. Но у меня тоже есть условия, Лори. Никаких ночных концертов. Ты не молишься, не воешь. Вообще-то это была благодарственная песня Создателю», — уточнила обиженно. «Не обмазываешь себя ничем, что может спровоцировать у меня удушье, и не пугаешь бабушкиным тряпьем». «А про б а б у ш к у т ы откуда узнал?» «С утра тоже не дашь помолиться?» Сурово сдвинул брови. Изверг. На том и порешили. Грейсток помещается на кушетке, я, скрепя сердце, терплю его присутствие в спальне. Так и уживаемся. Ну или хотя бы пытаемся. Буду к ужину. Заявил благоверный, делая шаг мне навстречу. На какой-то миг показалось, что он меня сейчас поцелует. В лоб там или щёку. Испугавшись такого поворота событий, я в ужасе от него отпрыгнула. Поняв, что только что чуть не позволил себе лишнего, Кристофер остановился и бросив что-то вроде «Доброго дня тебе, жена. Постарайся не доводить моих людей и не сводить их с ума». Широким шагом зашагал к лестнице. А я вернулась в спальню, обвела её мрачным взглядом, тяжело вздохнула. «Работа здесь – непочатый край. А у меня ведь есть ещё другая работа. Но сегодня о тренировках уже не могло быть и речи. Во-первых, мои вещи ещё не приехали. Во-вторых, их ещё надо было разобрать. Ну и в-третьих, важнее всего было убедиться, что моих красавцев и красавиц хорошо поселили. Что за ними ухаживают, и они ни в чём не нуждаются. Поэтому я, не теряя времени, отправилась в королевские конюшни. Удостоверившись, что с лошадями всё в порядке, заглянула на примыкавший к конюшням и подром, желая проверить, что тот действительно находится в моем полном распоряжении. Оказалось, его светлость слегка преувеличил. Он арендовал для меня всего один манеж. Но, как меня заверили, я смогу беспрепятственно пользоваться и подробным полем, и любыми тренировочными площадками. Что было очень даже неплохо. Вернувшись домой Грейстоку, написала одному известному в узких кругах джентльмену, сэру Генри Лейту, художнику-оформителю, занимавшемуся созданием интерьера в доме одной моей знакомой. Горячо попросив Лейта явиться сюда завтра, если он не занят, велела д е з и доставить письмо, а сама стала ближе знакомиться с домом. Особое моё внимание привлёк кабинет Кристофера, но надолго задержаться мне в нём не дали. Прибежала служанка, п р у д а н скажется, с сообщением, что ужин подан, а его светлость уже дома. «Спасибо», – улыбнулась девушке и поспешила выйти из кабинета. Не хватало ещё, чтобы меня в нём застал Грейсток. Когда спустилась, он уже ждал меня в столовой. Учтиво поинтересовался, какое место за столом я желаю занять, наверняка намекая на наш первый совместный ужин в Монтруаре. А получив ответ «от вас подальше», невозмутимо отодвинул для меня стул на другом конце стола. Сели, разложили на коленях салфетки. Я даже успела оценить аппетитные ароматы б л ю д и вино, насыщенного бордового цвета, к о т о р о й мне плеснул в бокал слуга, когда по холлу пронеслась громкая т р е л и звонка. «Ждёшь кого-то в гости?» — поинтересовалась я, поднося губам бокал. «Нет, не ждал. Альберт, поди узнай, кто там!» — велел Кристофер дворецкому. Слуга вышел, а спустя несколько секунд в столовую величаво вплыло живое воплощение хорда. Делайла Грейсток собственной персоной. И есть мне сразу перехотелось. «Мне сказали, что ты наконец образумился и вернулся домой. Я очень этому рада, и...» Ее светлость чуть не поперхнулась, заметив за столом ненавистную невестку. По ее мнению, главную, а может и единственную, причину умопомрачения герцога. «Увы, это не так», — скорбно заметила я. «Он все еще не в себе, поэтому я здесь». Стрельнув в меня мрачным взглядом, Грейс т о к поднялся. Рад, что вашей светлости уже лучше. Останетесь с нами на ужин. Взгляд номер два достался мне от Делайлы. Липкий такой, чрезвычайно неприятный. Не знаю, как сдержалась и осталась сидеть на месте. Очень хотелось выскочить из-за стола и пойти хорошенько помыться. Я бы даже сказала выскоблиться. С вами? Брезгливо поморщилась герцогиня, словно ей предлагали трапезничать с большой жирной крысой. Именно. Невозмутимо подтвердил сын крысы. Вернее, герцогини. Со мной и моей женой. При слове «жена» Делайла еще больше скривилась, словно ей в глотку только что запихнули т у самую жирную крысу. Я бы с удовольствием вышвырнула герцогиню из дома за ее ко мне отношения, за все, что она наговорила мне в прошлую нашу встречу. Но, увы, я больше не в Монтруаре, и это не мой дом. Попробовать поставить герцогиню на место? Не хочу скандалить. Мы ведь не на базаре. Хоть Делайла иногда об этом и забывает. А вот потрепать стерви нервы – это самое, что ни на есть, благое дело. Надеюсь, что рикошетом и заденет и Грейс только. Ну что же вы стоите, ваша светлость. Скорее присаживайтесь. Изобразила я самую радушную улыбку, на какую только была способна. Аж скулы свело от ее сладости. Мы с Кристофером как раз обсуждали. Посмотрела на муженька полными обожания глазами. «Наше ближайшее будущее. Так что присоединяйтесь, обсудим вместе». Брови герцога отправились путешествовать по лбу, в то время как у герцогини туда же чуть не полезли глаза. С лица её сошла краска, даже губы приобрели подозрительно нездоровый синюшный оттенок. И тем не менее, рискуя здоровьем дрожайшей свекрови, я безжалостно продолжала. «Мы тут подумали решили, что с появлением первого ребёнка нам будет лучше перебраться в у а й т ш е р Как вы на это смотрите? Он ближе к столице, чем Монтруар, да и у вас дома есть где разгуляться. Разве что надо будет расширить конюшни, так как я собираюсь продолжать работать даже после родов. Кстати, а вы кого бы хотели понянчить первым, мальчика или девочку? Невинно взмахнула ресницами и, л и к о е в душе, сделала из бокала небольшой глоток. Аппетит возвращался. «Кристофер!» – ахнула герцогиня. Даже прижала к лицу свои тонкие изящные кисти, затянутые в атласные перчатки. Хорошо, что Делайли хватило ума присесть. Иначе бы имела все шансы свалиться прямо посреди гостиной в аристократическом обморке. Грейсток тоже вернулся за стол и посмотрел на меня в упор. Думаю, моя мать будет рада любому из внуков. А чтобы он появился как можно скорее, предлагаю начать работать над этим уже сегодня. Раз тебе так не терпится порадовать ее светлость. Есть снова расхотелось. «Кристофер!» На этот раз Делайла просто приглушенно пискнула и обвела потерянным взглядом в столовую. Такую же невзрачную, как и всё в этом доме. Тёмные обои с блеклым серебристым узором, пепельного цвета шторы, камины серого камня и мраморная над ним полка. Нетрудно угадать, какого цвета. Ну, хотя бы какое-то яркое пятнышко. Ничего. Непорядок. Подумала так и окончательно укрепилась в своём решении взяться за обустройство нашего с Крисом семейного гнёздышка. «Значит, это правда?» Пока я думала о ремонте, пролепетала Делайла. Мне, признаться, даже стало её немного жалко. Не на такой приём она рассчитывала, и не на такое, чудовищное с её точки зрения, развитие событий. «Что правда, мама?» «В отличие от меня и г е р ц о г и н я Его светлость отсутствием аппетита не страдал. Активно расправлялся с мясом, не забывая налегать и на салат. «Ты так и останешься с...» Дальше, по всей видимости, шло какое-то страшно неприличное ругательство. Но тут Делайла вспомнила, что она дама приличная и ограничилась простым. «Лоррейн, ты так и останешься с ней?» «Да». «Нет!» Мы ответили одновременно. После чего Грейсток снова вонзился в меня болтом своего взгляда, А я мысленно произнесла страшно неприличное ругательство. Хотя очень тянуло произнести его вслух. «Я ведь не леди, в отличие от некоторых здесь старательно бледнеющих». «Тогда или нет? Вы меня совсем запутали!» В голосе её светлости начали проскальзывать истеричные нотки. Она резко выпрямилась, словно проглотила гигантскую вилку, и, поджав губы, недовольно спросила. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь творится. Сначала это... Это странная женитьба. Еще одно пропущенное ругательство. Потом ты переезжаешь к Ариас. А теперь она переезжает к тебе. Следующей остановкой будет Уайтшир. С улыбкой заверила я ее кислость. В том смысле, что выражение лица Делайлы было по-прежнему, н у очень кислым. Как уже сказал мама, мы с Лорейн женаты. И тебе придется это принять. Снова проявил чудеса невозмутимости Кристофер. Ну, просто гранит, о н и мужчина. Но можешь, конечно, не принимать. Твое право. Вот только, боюсь, это усложнит наши с тобой отношения. А мне бы этого не хотелось. Ну, так как насчет ужина? Переключился на другую тему, продолжая сохранять совершенное спокойствие и абсолютную невозмутимость. Готовила миссис Флауэр, кухарка л о р е й н а она бог во всем, что касается еды. Секунду или две ее светлость молча сидела с гигантской вилкой внутри, после чего негодующе подскочила и заявила с видом оскорбленной невинности. «Прошу меня извинить, но нет аппетита». Решительно направилась к выходу, однако на полпути остановилась, обернулась и высказалась. «Очень разочарована в тебе, Кристофер». Делайла ушла, и холл первого этажа заполнил негодующий цокот копыт. Ну, то есть стук каблуков, конечно же. Затем громко хлопнула дверь. Видимо, её светлость решила не дожидаться дворецкого и удалилась своими силами. — А ты, как я погляжу, тот ещё мазохист. Заметила я, допивая вино. — Что ты имеешь в виду? — хмуро спросил Грейсток, терзая ножом ни в чём не повинный бифштекс. — Наверное, нас с мамой представлял на его месте. — Мало тебе было Делайлы, теперь вот ещё и я. Я скорее оптимист. Верю, что у нас все получится. Фантазер ты? Хмыкнула и тоже принялась расправляться с мясом. Представляя на его месте самого непрошибаемого мужчину на свете.